опускает все упоминания о его квантово-механическом обосновании. Квантово-механическая формулировка сама по себе интересна, но я предпочитаю классической версии метафорические возможности. Что до идей рассказа, самая, может быть, к р а т к о е ее резюме, которое мне приходилось видеть, дал Курт Вонигут на 2 5 пятой годовщине Бойни номер пять.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 Bye.